Глава пятая В немало других домов, больших и новых, но мы особенно заинтересовались Уитманами. Их дом был самым новым, самым дорогим и выделялся деталями, типичными скорее для особняков из фильмов, из рекламы или с хиллсайда. Например, медные водостоки, ландшафтное освещение. Туннельный камин между гостиной и застекленной верандой. Буфетная, циркулярный душ. А Брэд Уитман был, как он представился к Савьеру, местной знаменитостью. Он сам снимался в рекламе своих систем климат-контроля, так что многие из нас видели его по телевизору, слышали по радио. Более очаровательного мужчины в этом штате не было. Такой милый, такой обходительный. В Каждой рекламе он смотрел прямо в камеру и говорил, «Вы мои любимые покупатели, и это факт». Мы часто обращались в его компанию, чтобы устанавливать, чинить или заменять вышедшие из строя нагревательно-отопительные системы. Мы были польщены, ну, многие из нас, что он выбрал своим новым домом именно наш район. Мы хотели поближе узнать его и его красивую семью, увидеть, как они живут. Нас привлекала его жена Джулия. Она выглядела такой очаровательной, такой молодой, такой счастливой. — Какие планы на сегодня? — спросила Джулия мужа, когда он, выбравшись из постели, направился в душ. — Как обычно. Он включил воду, стянул шелковые шорты, в которых спал. — А у тебя? — Тоже. Ну, вечер необычный. Вечером ее ожидала... Смена привычной обстановки. Ее пригласили в книжный клуб у Акнолла. Сегодня она была просто гостьей, поскольку не читала книгу «Месяца», исторический роман. Она предпочитала современную прозу, триллеры, женские романы, уютные британские детективы. Но соседка, Келли Ханс, сказала ей, что если она понравится компании и обсуждение пройдет хорошо, Ей самой разрешат выбрать книгу на следующий месяц «Пляжное чтение». В июне они всегда обсуждали книги для чтения на пляже и одевались в соответствующем стиле. Бывало очень весело. — Пойду к Вейлере новой соседке. У нее собирается книжный клуб. Ты же будешь дома, да? — Ага, — он вошел в душ. — Будем играть с Лилией в змейке лесенки Джулия смотрела на мужа. Он был еще красивым мужчиной, все это признавали. Золотисто-рыжие волосы, озорная улыбка, ослепительно-голубые глаза. Но он набрал по меньшей мере семь килограммов с тех пор, как она впервые увидела его обнаженным. Его тело было нездорово-бледным в местах, которых не касалось солнца. Волосы на макушке редели, хотя он зачесывал их так, что этого было не видно. Возраст подбирался к нему, хотя он и слышать не хотел о возрасте, и его новая машина была тому ярчайшим доказательством. Неужели мужчины никогда не взрослеют? Она направилась к шкафу. — Будешь омлет? — Лучше яичницу. — И пару сосисок туда брось. — Спасибо. Утро в семье Уитманов подчинялись единому распорядку. Джулия и Бред вставали в 6. Он принимал душ, она одевалась в соответствии с видом спорта, которым собиралась заняться теннисом, пилатесом, упражнениями у балетного станка или аэробикой. В шесть двадцать ждал на столе горячий завтрак, а Джулия будила девочек. Они вставали, и она завтракала с ними чем-нибудь легким, йогуртом или крутым яйцом, стараясь ей Джунипер убедить завтракать легко потом прибиралась в кухне, пока девочки одевались. Школьная форма облегчала это занятие. Брэд уходил на работу в 6.35. К семи Джулия и девочки уже сидели в машине. Переезд не изменил распорядка. Теперь они добирались до школы столько же, сколько и раньше, только ехали в другом направлении. Но, может, стоило сегодня выехать чуть пораньше? — На случай плотного движения. — Ничем не примечательный график? — Да. Но поэтому он так ей и нравился. На часах уже было 7.05. Наступил первый понедельник у Итманов в новом доме, а Джулия все еще ждала Джунипер. — Давай быстрее, мы опаздываем! — крикнула она, стоя в прихожей под лестницей рядом с Лилией. Пахло морилкой, свежей краской и мастикой, но Джулии это нравилось — Нравился каждый идеальный, безукоризненный дюйм их дома. Полы из переработанного дуба, шестидюймовые плинтусы, мраморные столешницы, мраморная панель, кладовка размером с бывшую спальню Джунипер, полы с подогревом в ванной. Такая огромная ванна, что в ней почти можно было плавать. Их прошлый дом был большим и куда красивее, чем любое другое место, где она жила раньше но никаких сравнений с прочностью и роскошью новой обстановки не выдерживал. «Если мне это снится, не смейте меня щипать», — подумала Джулия уже не в первый раз. «Почему твоя сестра так долго возится?» — спросила она Лилию. «Подростки медленные, как старые черепахи. Но Джунипер хоть бегает быстро. Может, она поэтому сейчас такая медленная. Все силы на бег уходят». Джулия улыбнулась младшей дочери, потом вновь крикнула «Джунипер! Иду!». Стук шагов убедил Джулию, что дочь действительно идет, но очень медленно. Джунипер еле-еле добрела до лестницы и сползла по лестнице вниз. Джулия понимала — это усталость, но в последние месяцы на нее наложилось что-то еще. Грусть? Раздражение? Что бы то ни было... Джулию задевало, что оно даже сейчас не отпускает Джунипер, ведь их жизнь так прекрасна. Но как бы она ни хотела добиться ответа от Джунипер, которая как-никак все же спускалась, сейчас неподходящее время. А может, и вообще не стоило беспокоить дочь? Может, нужно оставить ее в покое, чтобы все само собой рассосалось? Джулия хорошо помнила, каково быть подростком. Ее бесило, что мать постоянно цеплялась к ней из-за всякой ерунды. Ее мать и сейчас постоянно цеплялась к ней по тем же причинам. «Почему так долго?» — спросила Джулия, стараясь говорить как можно спокойнее, когда они уже сидели в машине. «Не могла найти туфли», — ответила Джунипер. «Все твои туфли лежат в одной коробке, а этих там не было». Я просила рабочих сложить туда всю обувь. Ну, значит, они сложили не всю. И где же нашлись твои туфли? В другой коробке. Ладно, — сказала Джулия, желая закончить разговор. Сегодня все расставлю, и у тебя не будет больше проблем с поиском вещей. Это пошло бы на пользу не только Джунипер, но и ей самой. Нужно было чем-то занять день и навести порядок в доме. Чем быстрее, тем лучше. Бардак беспокоил Джулию гораздо сильнее, чем раньше. Как будто, если вещи стояли не на своих местах, она отползала назад. До Бреда, беспорядок был неизменной составляющей ее чудовищной жизни, а порядок недосягаемый роскошью. И если она не могла его себе позволить, она просто не думала на эту тему, так и жила от зарплаты до зарплаты изо дня в день, стараясь не сойти с ума. Может быть, ей хотелось просторную, чистую квартиру в хорошем районе, квартиру, где двери спокойно закрываются, где в шкафу достаточно места, где унитаз нормально смывает и не протекает, где не трещат эти огромные, отвратительные пещерные кузнечики. Если на то пошло, ей хотелось свободных выходных, чтобы постирать и развесить белье, и купить продуктов, и пропылесосить, и упаковать, и выбросить мусор, и отвести дочь на детскую площадку или в кино. Да, ей много чего хотелось, чего она не могла себе позволить, поскольку работала на двух работах, чтобы только купить еду и заплатить за аренду детский сад и няню. Но что толку было мечтать обо всем этом? Она только почувствовала бы себя еще никчемнее, чем сейчас, а она терпеть не могла это чувство. Мы должны здесь отметить, раз уж речь зашла о прошлом Джулии, что она совсем не была никчемной, а просто невезучей. Об этом ей самой стоило напоминать себе почаще. Одни люди рождаются в состоятельных семьях и получают все, что хотят, другие в нищих, и всю жизнь должны вкалывать, чтобы получить хотя бы тысячную часть того, что имеют богатые. Одни женщины занимаются незащищенным сексом и не беременеют, другие залетают, даже не узнав фамилии отца ребенка. Одни беременные решают сделать аборт, чтобы не портить себе жизнь еще больше, другие считают, что ребенок станет их отдушиной в мире боли, тем самым человеком, который будет любить их, несмотря ни на что. Любит ли ее Джунипер? Джулия взглянула на старшую дочь, сидящую рядом. Наверное, этот вопрос глупый, но иногда она не могла найти ответа. Она была так счастлива, что у нее, по крайней мере, есть лилия, лилия и дилия, которая стала в их семье не просто солнечным лучиком, а самым настоящим солнцем. Этот ребенок родился с улыбкой на лице. Джулия чувствовала себя виноватой в том, что детство ее дочерей прошло настолько по-разному. Но, как напомнил ей преподобный Мэтьюс в церкви Новой Надежды, когда она, недавно выйдя замуж и забеременев второй раз, поделилась с ним своими тревогами, она делала для Джунипер все лучшее, что могла. «Лучшее и что могла», — подчеркнул он. «Что сказала кошка?» — вдруг спросила Лилия. «Мяу?» — предположила Джулия. «Нет, пусть Джунипер ответит. Что сказала кошка, когда попала в пустыню?» «Не знаю», — буркнула Джунипер, не отрываясь от учебника алгебры. «Ничего себе лоток!» — воскликнула Лилия. «Дошло?» Джулия улыбнулась дочери в зеркало заднего вида. «А что сказал петух, когда увидел курицу-гриль?» «Я пытаюсь готовиться», — сказала Джунипер. «У меня сегодня контрольная». — Вчера ты не готовилась, — заметила Джулия. — Ну, мам, — закричала Лилия, — не мешай. Что сказал петух, когда увидел курицу-гриль? — Понятия не имею. Расстроился, наверное. — Яйца нести некому, а она на каруселях катается. — Ты смешная, — Джунипер улыбнулась. — Теперь ты расскажи. Я таких загадок не знаю. Зато я знаю целую сотню. — похвасталась Лилия. — А тригонометрию ты знаешь? — А может, я пойму, если ты мне объяснишь? — Попроси меня лет через десять, — предложила Джунипер. — Ну нет, ты уже будешь далеко, в каком-нибудь дождливом лесу там. — Я тебе по фейстайму объясню, — пообещала Джунипер. — Поклянись, — потребовала Лилия. — Скрестим пальцы. Джунипер откинулась назад, и девочки скрестили пальцы. «Клянусь», — сказала Джунипер. Видя, как мило болтают девчонки, Джулия немного успокоилась. В Последнее время у Джунипер часто менялось настроение. Она стала отстраненной даже с Лилией. Она не хотела переезжать, ее не интересовал новый дом в куда более престижном районе ближе к центру города, из которого Джулии было бы намного удобнее возить их с Лилией по разным внеклассным занятиям. Бедная женщина большую часть дня проводила за рулем. «Она такая капризная!» — пожаловалась Джулия Бреду однажды вечером, после того, как они показали девочкам дом, еще далекий от идеальной картинки, которую он должен был воплотить. Джунипер все внимательно осмотрела, но не сказала ни слова. «Помягче с ней», — посоветовал Бред. «У нее переходный возраст. Это все гормоны». Я просто не хочу, чтобы она так неблагодарна себя вела в ответ на все, что ты для нас сделал, все, что делаешь для нас, для нее. Ей нельзя забывать, каким все было до тебя. Мы скажем просто. История Джулии была совсем не такой, как мы представляли. Отсюда вывод, что даже люди опытные и дружелюбно настроенные могут многое понимать не так. В прошлой жизни ее только что уволили с работы, которая должна была облегчить ей жизнь. С должности продавца-консультанта торговой сети по продаже матрасов, после того, как она отказалась, четырежды переспать со своим боссом, низкорослым, тощим, покрытым какими-то пятнами человеком, с ногтями почти такой же длины, как у нее, не то чтобы очень длинными, но все же эта черта отталкивала Джулию. Но это было не единственным, что ее отталкивало. К тому же она не собиралась смешивать работу и личную жизнь, уже усвоив на собственном опыте, как сильно такой подход усложняет дело. Ничего этого Боссу она объяснять не стала. На его непристойные предложения она отвечала, «Мне кажется, лучше не надо» и «Я польщена, но это плохая идея». И еще дважды в таком же духе. Потом опоздала на работу в очень тяжелое утро после того, как девятилетняя Джунипер всю ночь промучилась с ангиной, и няня согласилась присмотреть за ней, но за сумму в два раза большую, и Джулия, измотанная, уставшая от всей этой суеты, ничего не успевала, и вот ей вручили конверт с карточкой учета рабочего времени и письмом, сухим корпоративным языком сообщавшим, что она уволена. Проплакав в машине минут десять, Джулия высморкалась, поправила макияж и поехала в службу занятости, где ей в прошлый раз помогли найти работу. Она собиралась подать жалобу, но, приехав на место и, заняв очередь, ждала, ждала, ждала, ждала и в конце концов решила, что лучше будет уйти и потратить это время на поиски чего-нибудь нового. У нее не было сил бороться с засранцем из магазина матрасов. И ради чего? Чтобы он взял ее обратно на ту же должность? Вот спасибо. Сотрудник компании сделал пометку, что Джулию уволили за опоздание, а потом посоветовал обратиться в корпорацию системы климат-контроля Уитмана, в которой вчера освободилась вакансия. Джулия послушно поехала через весь город в технопарк, где располагалось низкое квадратное здание компании она увидела яркие сервисные автомобили с еще смутно знакомым желто-голубым логотипом, припаркованные бок о бок с ярко-красным БМВ. «Если это машина босса, — подумала она, — лучше развернуться и ехать к Джунипер. Меньше всего ей нужно было, чтобы к ней начал клеиться еще один самонадеянный начальник. Но, не проверив, не узнаешь». Машина в самом деле принадлежала боссу, но босс оказался совсем не таким, как она представляла. Это оказался самый чудесный человек, какого ей только доводилось встречать. Брэт Уитман нашел время, чтобы лично встретиться с ней и поблагодарить за интерес, проявленный к вакансии. После интервью принял ее на работу, не спрашивая, почему ее уволили и почему она опаздывала. Когда она уже начала работать, Каждое утро здоровался с ней, интересовался настроением. Хвалил за трудолюбие, общался с ней в перерывах, расспрашивал о ее делах, рассказывал о своих. Иногда заказывал обед для нее и других сотрудников. Часто спрашивал о Джунипер. Когда несколько месяцев спустя Джулия взяла с собой дочку на корпоративный пикник, играл с ней и другими детьми в салки, купил им по сэндвичу с мороженым, катал Джунипер на спине и очень тактично спросил Джулию, можно ли в следующие выходные пригласить ее на ужин. Очарованная его деликатностью и всем остальным, она решила изменить своему правилу и согласилась. Через неделю, во время ужина в самом модном ресторане в деловой части города, он сказал, если честно, я не хочу быть твоим боссом, я хочу быть твоим мужем и вручил ей кольцо с крупным бриллиантом огранки принцесса, стоившее по меньшей мере шесть, а то и восемь тысяч долларов. Это было безумно романтично. Вечером мать Джулии по телефону советовала ей не торопиться, дать ему помучиться в ожидании ответа, посмотреть, в самом ли деле он так прекрасен, каким кажется. Но Джулия уже надела кольцо. Припарковав машину у Академии Блейкли, Джулия сказала. «Хорошего дня, девочки. Джунипер, удачи на контрольной. Может, после школы зайдем, съедим по замороженному йогурту, прежде чем вы отправитесь бегать и танцевать?» Лилия расстегнула ремень, дотянулась до сидения Джулии и крепко обняла ее. «Отличный план, мамочка!» — воскликнула она. «Я хочу с шоколадной крошкой и вишенкой!» — Не вопрос, — сказала Джулия и посмотрела на старшую дочь. — Хорошая идея. — Ты же знаешь, я не ем перед тем, как бегать, — сказала Джунипер и вышла из машины. — Твоя сестра Ворчунья, — сказала Джулия Лилии. — Папа тоже хотел ее развеселить и тоже так сказал. Не хочу быть подростком, — заявила Лилия, надевая рюкзак. — Слишком много страданий. Пропущу-ка я переходный возраст вот умница джулия подождала пока лилия выберется из машины и поехала домой думая о джунипер о том каким напряженным был ее тон с матерью и каким теплым с сестрой здесь что то явно не так нельзя пускать проблему на самотек нужно разбираться она решила подождать неделю другую посмотреть наладится ли ситуация и если нет то можно хотя они перестали ходить в церковь, встретиться с преподобным Мэтьюсом для семейной консультации, чтобы Джунипер не подумала, что причина встречи в ней. Но едва Джулия пришла в голову эта мысль, она сразу же засомневалась. Бреду не нравилось, когда она вмешивала в их дела посторонних людей. Он верил в силу внутренней дисциплины, в возможность решать свои проблемы самостоятельно. Он считал, что все личное нужно держать при себе. Он ведь был публичной фигурой и, в отличие от Джулии, полностью доверявшей преподобному мэтису считал его слишком влюбленным в собственные теории и в их распространение. «Идеальный духовник, да», — сказал он однажды, «но не все ему рассказывая о себе, обо мне или о девочках». «Может, Джунипер справится и сама», и Джулия могла бы избежать непростого разговора с Брэдом. Он был таким добрым к ней, но порой слишком упертым. Он мог наотрез отказаться признавать, что у Джунипер какие-то проблемы, что не все в идеальном порядке, что некоторые моменты выходят из-под его контроля. К тому же Джунипер всегда была такой стойкой, такой неунывающей, думала Джулия, паркуя машину у теннисного центра. Может, она, как мать, слишком много беспокоится? Они переживали времена и похуже. Похуже? Ради всего святого. О чем она вообще думает? Их переезд — чудесный дар судьбы, а не проблема. Нужно расслабиться. Джунипер — нормальный подросток, а она — нормальная, но порой чересчур заботливая мать. Все будет в порядке.